И по этой-то местности, так томительно похожей на землю и так от нее отличной, бродил Марвин Флинн в непривычном мельском теле, упорно глядя себе под ноги. Он искал яйца гонзеров, не зная толком, на что они похожи. Все произошло стремительно. С того мига, как он прибыл на мельт, у него не было времени оглядеться. Едва его воплотили... как кто-то уже повелительно орал у него над ухом. Флинт только-только успел торопливо осмотреть свое четверорукое, четвероногое тело. Для пробы вильнул единственным хвостом и перекинул уши за спину, как его тотчас же, словно скотину, Загнали в рабочую бригаду, сообщили ему номер барака и местонахождение столовой, вручили джемпер на два размера больше, чем нужно, и башмаки, которые пришлись почти в пору, если не считать того, что левый чуть-чуть жал. Флинн расписался в получении и принял набор инструментов, необходимых для новой профессии. Большой синтетический мешок... Темные очки, компас, сеть, щипцы, тяжелый металлический треножник и бластер. Его и других рабочих выстроили рядами. Их в спешном порядке проинструктировал менеджер, уставый и надменный атриянин. Флин узнал, что его новая родина занимает ничтожную часть пространства вблизи Альдебарана. Мильт, планета, прямо скажем, Второстепенные. По шкале климатических допусков Харли Хеначанза ее климат классифицируется как невыносимый. Потенциальные природные ресурсы считаются ниже минимальной нормы, а коэффициент эстетического резонанса неизмеренный, объявлен невдохновляющим. Не такое место, сказал менеджер. которые стоило бы выбрать для отпуска, да и вообще для чего бы то ни было, слушатели нервно захихикали. Тем не менее, этот неприветливый и непривечаемый мир, это галактическое недоразумение, эту космическую посредственность обитатели считают своей родиной и прекраснейшей планетой во Вселенной. Мельдяне, неистово гордясь единственной своей реальной ценностью, делают хорошую мину при плохой жизни. С мужественной решимостью вечных неудачников они возделывают опушки дождевого леса, а в необъятных, пылающих пустынях добывают бедные руды с жалким содержанием металла. Их упорную настойчивость можно было ставить в пример Если бы она не приводила к неизменному краху, и сказал менеджер, вот чем был Мельт, если бы не еще один факт: яйца Ганзеров ни на одной планете их нет, и ни одна планета не нуждается в них так сильно. Яйца Ганзеров единственный предмет экспорта с планеты Мельт. К счастью для мельдян, эти яйца. Повсюду пользуются бешеным спросом. На Аришаде яйца гонзеров служат любовными амулетами. На Офиухе-2 их мерят и едят, как непревзойденный стимулятор любовного желания. На Маришаде после освещения они становятся предметом культа у безрассудных ктенги. Итак, яйца гонзеров — жизненно важный природный ресурс, К тому же, единственные на Мельде. Благодаря им, мельдяне удерживаются на определенной ступени цивилизации. Без них раса неминуемо пришла бы в упадок. Чтобы заполучить яйцо Ганзера, надо всего-навсего нагнуться и поднять его. Но тут-то и кроются некоторые трудности, ибо Ганзеры категорически сопротивляются такой практике. Ганзеры, обитатели лесов, ведут происхождение от древних ящеров. Они свирепы, искусно прячутся, коварны, жестоки и совершенно не поддаются приручению. Все эти качества делают сбор яиц ганзеров занятием крайне опасным. Создалось любопытное положение, отметил менеджер. Нелишенная парадоксальности, основной источник жизни на Нельде — Есть в то же время и основная причина смертности. Это послужит вам пищей для размышлений, когда начнете свой рабочий день. Запомните мои слова. Берегите себя. Будьте все время начеку. Семь раз отмерьте, один отрежьте. Сделайте все возможное, чтобы сохранить свои связанные договором жизни, не говоря уже о дорогостоящих телах, выданных вам в пользование. Но кроме того... Не забывайте о норме. Если вы не довыполните дневную норму хотя бы на одно единственное яйцо, то за этот день вам будет начислена целая штрафная неделя. Желаю успеха, ребята. Тут Марвина и остальных рабочих опять выстроили рядами и без проволочек отвели в лес. Через час достигли поисковой зоны. Марвин Флин воспользовался случаем попросить у десятника инструкций. Инструкций? переспросил десятник. Какой вид, какой род? Он был переселенцем с Аренафы и не мог похвастать лингвистическими способностями. В смысле, что я должен делать? уточнил Флин. Десятник долго обдумывал вопрос и, наконец, отреагировал. «Ты должен собирать яйца гонзер». У него получилось гонсьер. «Это-то понятно. Я о другом спрашиваю. Я ведь даже не знаю, на что похоже яйцо гонзера». «Не волновайтесь», — ответил десятник. «Ты знай, когда увидеть без ошибка, да?» «Есть, сэр», — выпалил Марвин. «А если я найду яйцо гонзера?» то существуют ли особые правила насчет того, как с ними обращаться? Например, чтобы нечаянно не разбить. Обращаться, — сказал десятник, — ты поднимай яйцо, клаю в мешок. Ты понимай, такая вещь и еда или нет. — Конечно, понимаю, — заверил Марвин, — но я еще хотел бы выяснить, велика ли дневная норма? как подсчитывается выработка по часам перерыв на обед не в счет а, -а, -а! сказал десятник и с его широкого добродушного лица исчезло недоуное выражение наконец это так ты поднимай яйцо ганзер клай в мешок ясно ясно без запинки ответил марвин «Ты делай так каждый раз, пока мешок не наполнится. Уловил?» «По-моему, да», — ответил Марвин. «Полный мешок соответствует действительной или идеальной норме». «Дайте-ка я повторю еще раз все этапы, чтобы действовать наверняка. Сначала я устанавливаю место пребывания яиц Гонзера, пользуясь земными эквивалентами этого понятия — и, надо полагать, не испытывая трудностей при опознании. Затем, обнаружив и опознав объект поисков, я приступаю к процессу, именуемому «класть яйцо в мешок», под чем подразумевается «один минута». Десятник постучал себя хвостом по зубам и спросил, «Ты меня разыгрывай, малыш?» «Помилуйте, сэр, я хотел только удостовериться, ты шутки шутить?» «На деревенщина со старой планеты Ринафа, ты думать, ты такой ловкой, ты не такой ловкой, никто не любит чересчур большой умник». «Прошу прощения», — сказал Флин, почтительно виляя хвостом. «Так или иначе, я мне, казайся...» И усвоить элементарные начатки работа очень хорошо, так что надо иди теперь выполняй работа-труд как следует, держать греха подальше, иначе я перебить тебе шесть и более конечностей. Усекаешь? — Усекаю. Флинн повернулся через правое плечо и галопом припустился в лес, где начал поиски. Марвин Флинн бесшумно несся по лесу. Ноздри его трепетали, глаза вращались и выпячивались, увеличивая поле зрения. Золотистая шкура, слегка надушенная аписфиамом, нервно подрагивала. Так играли под нею мышцы, с виду расслабленные, на самом деле безукоризненно слаженные. Лес развертывал перед зрителем симфонию зеленых и серых тонов, где время от времени... Возникала алая тема ползучих растений или пурпурные фанфары кустарника лилибабы, или еще реже, выведенные гобоем лейтмотив второй темы, оранжевого хлысткинжала. Общий же эффект был мрачен и наводил на печальные раздумья, как просторный городской парк в тихий час перед рассветом. Но что это? Вон там чуть левее, да да, как раз под деревом бокку. Это не не может быть. Правыми руками Флин разгреб листья и низко наклонился. Там в гнезде, свитом из травы и веток, он увидел нечто такое, что сверкало наподобие страусиного яйца, из украшенного драгоценными камнями. Десятник не солгал. Яйцо Ганзера ни с чем невозможно спутать. На выпуклой радужной поверхности ярко горели мириады волшебных костров, исчезая и возвращаясь на подобие полузабытых снов, пробегали тени. В душе Марвина всколыхнуло с ощущение сумерек, вечернего звона, медлительного стада, пасущегося у прозрачного ручья. под сенью пыльных, безутешных кипарисов. Как не противилось этому все его естество, Марвин совсем низко нагнулся и протянул руку. Ладонь его любовно сомкнулась на пылающем сфероиде. Он быстро отдернул руку. Пылающий сфероид обжигал адским огнем. Марвин посмотрел на него с еще большим уважением. Теперь он понял назначение выданных ему щипцов. Этими щипцами он осторожно обхватил сказочный сфероид. Сказочный сфероид отскочил, как резиновый мяч. Марвин ринулся за ним, на бегу бестолково размахивая сетью. Яйцо Ганзера увернулось, рикошетировало и молнией метнулось в густые заросли. Марвин отчаянно взмахнул сетью, и руку его направила сама Фортуна. Яйцо ганзера попалось в сеть. Оно лежало неподвижно, пульсируя, словно переводя дух. Марвин с осторожностью приблизился, он ожидал любой каверзы. И тут яйцо ганзера заговорило. "Слушай, камистер", сказала оно сдавленным голосом. "Что это на тебя нашло? Как, как?" переспросил Марвин. «Слушай, — сказала яйцо Гонзера, — я себе сижу в общественном парке, никого не трогаю, и вдруг, здрасте, ты набрасываешься на меня как ненормальный, всего исцарапал и вообще ведешь себя как псих. Но я, естественно, разгорячился, а кто бы не разгорячился. Вот я и решил отойти подальше». Ведь у меня сегодня выходной, и мне скандалы ни к чему. И здрасте, ты накидываешь на меня сеть, будто я тебе какая-то паршивая бабочка. Вот я и спрашиваю, что на тебе нашло? Видишь ли, ты ведь яйцо Гонзера. Это мне известно. Я яйцо Гонзера, факт. А что... «Теперь так, ни с того ни с сего, это запрещается законом?» «Конечно, нет», — ответил Марвин. «Но дело в том, что я как раз охочусь за яйцами Ганзеров. Последовала недолгая пауза, затем яйцо Ганзера попросила. «Не откажите в любезности, повторите, пожалуйста». Марвин повторил, яйцо Ганзера сказала. «Да, мне так и послышалось». и рассмеялась по себе звучно. Вы шутите, не правда ли? К сожалению, нет. Конечно, шутите. С ноткой отчаяния в голосе настаивало яйцо Ганзера. Ну и ладно, повеселились и хватит. Теперь выпустите меня отсюда. Извините, выпустите меня. Не могу. Почему? потому что я охочусь за яйцами гонзеров». «О, Господи!» — сказала яйцо гонзера.